Роберт Джексон Беннет. Прочти, когда проснешься. 4 ноября 1949 года. До да чего же я взволнован. Могу лишь представить, как ты читаешь это письмо. Полагаю, твой сон, как обычно, длился допоздна. Затем заглянул почтальон, и теперь ты стоишь, чешешь голову и щуришься на конверт потому что тебе, по-моему, никогда не приходило никаких писем. Не припомню ни одного случая. Однако, прежде чем ты увидишь мое имя и отреагируешь, вообрази себе такую картину. Лес, тише которого еще не росло на земле. Сквозь деревья пробивается серый утренний свет. Деревья, стройные, с гладкими серыми стволами. Небо готово разродиться снегопадом. Оно роняет отдельные снежинки, просто чтобы посмотреть, как это будет выглядеть. А в гуще деревьев стоят тёмные, крошащиеся, но при этом величественные колонны. А рядом с ними — останки старой пристарой арки. Разве это не прекрасно? Да, прекрасно, я знаю, поскольку видел это собственными глазами. Не злись, ты, естественно, злишься, я даже не сомневаюсь. Нужно быть не в своем уме, чтобы не злиться. Но не надо. Прошу. Я могу все объяснить, честное слово. У моего молчания есть много причин, и я уверен, что если сесть и записать их все, они займут еще парочку писем. Полагаю, приставь ты к моему виску пистолет, а мне слабо вериться в возможность такого поступка с твоей стороны, я бы сознался, что мотивами моей полной изоляции от внешнего мира, послужили следующие обстоятельства. Первое. Финансовые дела. Они, как всегда, немного хромают. Некоторые счета нужно опустошить, перебросив средства на кое-какие другие счета, которые затем требуется разделить между очередными счетами лишь для того, чтобы позже объединить их в еще один счет, находящийся там и уж точно не здесь, и так далее. По сути, немного смахивает на изготовление колбасы. Второе. Людям до смерти хотелось наложить лапы на производимые всеми этими счетами деньги. Однако в результате не до конца обдуманных вложений все счета испытали внезапную и весьма обстоятельную нехватку финансовых поступлений. В один прекрасный день там оказались одни нули. Нули по всем показателям. Для меня это стало большим потрясением. Таким образом, я был вынужден покинуть сцену и смывшись из лондона искать милосердия за границей как и бесчисленные романтики-авантюристы до меня третье помимо всего перечисленного я, прознав о грядущем сюрпризе, не захотел его испортить а теперь просто будь молодчина и пойми здесь я ничего от тебя не утаю что есть подлинный осязаемый клочок зеленой земли господней который в скором времени перейдет в собственность твоего покорного слуги А поскольку все мое, оно одновременно и твое, значит, это приобретение тоже станет твоим. Участок в сельской местности, кусочек дикого края и уединенная хижина, которую мы можем называть домом. Радость моя, здесь так чудесно! Будет чудесно, когда ты приедешь! А еще, вполне возможно, я купил нам осколок историй. Я не шучу. История та столь же реальна и осязаема, как и земля, в которую она врезана. История больших разногласий, великих достижений, громких побед и горьких поражений. Всё это погребено здесь. Я могу видеть это из окна, пока пишу. Ну, по крайней мере, какую-то его часть. Черущая мысль. Признаю, в какой-то мере эта сторона подарка превращает его в один из тех даров, которые человек тайно преподносит самому себе. Но, как тебе известно, у меня и в самом деле есть личные интересы, с которыми следует считаться. Не могу же я позволить себе скучать здесь, пока живу твоей мечтой среди этих пасторальных холмов и долин. Что ж, мне кажется, я мог бы всё это подарить. Позволю тебе немного поразмыслить над прочитанным. И дам кое-какое занятие. Подтяни свой французский. И береги здоровье. Впереди тебя ждёт путешествие. Сообщу подробности, когда всё уладится. Твой Джеймс. 23 ноября 1949 года. Господи, радость моя, я много чего ожидал. Благодарности, потрясения, нецензурной брани, но уж точно не этого. Во-первых, моё сердце никогда не принадлежало никому, кроме тебя. С того дня, как я впервые тебя увидел, я знал, что обречен хранить непогрешимую верность. Говоря по правде, я возмущен и шокирован прозвучавшими в мой адрес обвинениями. Откуда взялась мысль, что я тебя променял? Да я лучше умру. Хоть я, по моему глубокому убеждению, и причинил тебе боль тем, что уехал не попрощавшись, пожалуйста, знай, твои слова ранили меня в тысячу раз сильнее. Я боялся, что ты бросишь меня, или найдёшь себе другого, но, судя по твоим «несколько напряжённым» формулировкам, у тебя никого нет. Поэтому, несмотря ни на что, я не теряю присутствие духа. Всё же нехватка денег помогла мне взглянуть фактом в лицо. В Лондоне у меня не было будущего. Не было никогда. Я изнеженный юнец, зубрилый историк, а не закалённый жизнью проницательный лоботряс. Мне пришлось уехать. Впрочем, у меня нашлось достаточно средств, чтобы воплотить в реальность кое-какие наши мечты. Да, ты прав, Флоренс. Я купил аббатство Анперде. Знал ведь, что не стоит мне заикаться о французском языке. Что ж, полагаю, здесь нужно уточнить, что я приобрёл лишь остатки этого грёбаного места. У меня ушло почти три недели, чтобы добраться сюда. Поезда, поезда, поезда. И теперь по прибытии в пункт назначения Мне кажется, что кроме древнего, некогда принадлежавшего старому маркизу дома, а на деле вонючей, раскисшей помойки, здесь почти ничего не сохранилось. В доме обосновалась целая рава крыс, почуя их своим ботинком или метлой. Наверное, я сам виноват. Я никогда не видел изображения этого места, лишь читал о нём у старика продгора а он всегда имел славу «чокнутого ублюдка». Я написал своё прошлое письмо и пишу нынешнее, расположившись в буфетной. Единственной комнате, где потолок и не мочится, тебе зашиворот весь день напролёт. Пожухлые, наклеенные поверх друг друга обои, сползают со стен слой за слоем. Цветы склоняют к полу свои бутоны, являя взору лис, за которыми виднеются фигурки солдатиков, ну и так далее. Обои, Лоуренс. Сплошные обои. Обои без конца и края. Держу пари. Если бы ты пригласил сюда декоратора, он бы попросту обосрался. Есть кое-какая мебель, но её немного. Железные скамейки и столики в саду — единственное, чему я доверяю. Я заволок их внутрь, расставил вокруг старой печки и поспешил развести огонь. На это ушла целая вечность. Судя по всему, дни школьных походов не особо отложились у меня в памяти». Это место, по-видимому, перестало быть официальным поместьем где-то в девятнадцатом веке. Хотя кто знает, как всё сложилось на самом деле. Вся эта страна до сих пор лежит в руинах, и отчёты уже не те, что были раньше. Я приобрел имение у одного фермера, которому волей-неволей пришлось вырубить участок леса и посадить там лук. Долбанный лук растёт во дворе, на подъездной дорожке, повсюду. Его можно увидеть даже рядом с нужником. Абсурд. Но часть аббатства, только часть, ещё сохранилась. Нужно смотреть во все глаза, иначе их не увидишь. Я имею в виду колонны. 18 чёрных и серых от старости колонн стоят среди древесных стволов, а сбоку, там, где, на мой взгляд, должен был располагаться вход, виднеется арка. Да жуть тихое местечко. Никакого движения. Повсюду исходит копелью снег и лёд, но только не там. Снег в том месте не тает, нет даже намёка на оттепель. Куда ни глянь, одна лишь нетронутая белизна. Поначалу мне туда не хотелось идти, хотя именно поэтому я и приобрёл Имени. Это всё равно что использовать картину Уейнсборо вместо подстаканника. Однако я не смог удержаться, и когда впервые наткнулся на развалины, немедля провёл небольшие раскопки. Разумеется, Добиться удалось немногого, ведь я пользовался только своими старыми добрыми десмейнс, а земля была твёрдой, как скала. Мне показалось, что я заработал обморожение, ковыряясь в этой грязи. Зато могу с уверенностью сказать: внизу что-то есть, просто обязано быть. Не могу дождаться, когда доберусь до фундамента или чего-нибудь ещё, что бы там ни находилось. Помнишь, ты читала старом Протгари, Лоуренс? об археологе, из-за которого, я считай всю жизнь болел этим местом. Если честно, я, скорее всего, заставил тебя прочесть о нём. Прости. Он слегка чокнутый, распроводит время в этом влажном, холодном краю. Так думали о Протгаре окружающие. Однако я убеждён. Если бы не началась вся эта франко-прусская заварушка, он бы напал на золотую жилу. Теперь, конечно, этого предстоит добиться мне. Слушай Лоуренс, Я понимаю, тебя гложат сомнения, и ты совершенно прав, испытывая их. Всё это вилами по воде писано. И так далее. Но ты ведь всегда хотел загородный дом. Хоть я и сознаю, что состояние особняка оставляет желать лучшего, в мире нет ничего такого, с чем бы мы не справились. Окружающие холмы, скорее всего, просто великолепны весной и летом, а неподалёку расположена очаровательная деревушка. Её районы те, что не были разрушены немцами, богатые средневековой архитектурой. Если честно, кое-кто из местных жителей сам выглядит довольно средневеково. Думаю, здесь всё ещё не модно принимать ванну. Молоко, впрочем, божественно, а сыр восхитителен. Вино тоже весьма недурственно. Бутылочка божоле стоит сущие гроши. Это единственное, что не даёт мне замёрзнуть нахрен. Очевидно, может показаться, что я требую от тебя чересчур многого. Оставить насиженное место и по приказу посрамлённого любовника мчаться на промороженные окраины континента — задача не из простых. Но я-то тебя знаю, Лоуренс. Знаю, что ты несчастлив в Лондоне. Человеку с твоим талантом не сделать карьеры в рекламном бизнесе. Это тюрьма, если ты останешься там, то сгноишь свои навыки на корню. Раньше ты пытался убедить меня в обратном, но всё пропадало в туне, поскольку я знал, ты пытаешься убедить лишь самого себя. Ты художник, Лоуренс. Приезжай сюда, и я позабочусь о тебе. Ты сможешь, если захочется, рисовать и делать наброски днями напролёт. Я заметил, что ты ни разу не упомянул о том, как твои друзья и родные отнеслись к моему предложению. Глупый вопрос. Мне прекрасно известно, что они обо мне думают. Но, знаешь, я не могу их винить. Оглядываясь на свою жизнь, я понимаю, что не часто поступал так, как следовало. Хоть ты и знаешь, что я люблю тебя, ты также должен знать, что я не всегда относился к тебе хорошо. Последние три месяца, если говорить точно. Я исправлюсь. Только приезжай. Ты влюбишься в это место, я уверен. Зима здесь весьма отвратительна и сурова, однако весна, бьюсь об заклад, будет чуда как хороша. Этот край подарит тебе вдохновение. Я не понимал значение слова «иделия», пока не попал сюда. Да ради всего святого! Здесь ни один дом не обходится без грёбанных конюшен. Огромных конюшен! Хочешь себе лошадь? Я почти уверен, что смогу её раздобыть. Вероятнее всего, у местных. Достаточно подарить им часы или какие-нибудь замысловатые бусы, и они отдадут вам своих дочерей. Не то, чтобы я в них нуждался. Твой, навеки твой, Джеймс. 9 декабря 1949 года. Прекрасно тебя понимаю. Твоё здоровье по-прежнему имеет наиважнейшее значение. Не позволяй ему себя беспокоить. И всё же мне сильно тебя не хватает. Здешними ночами хочется прижаться к чему-нибудь тёплому. Клянусь, простыни к утру так промерзают, что, когда я ворочаюсь, они хрустят и потрескивают. Однако твой ответ чертовски меня обрадовал. Сегодня ли ты уволишься? Завтра ли? Блин, да к тому времени, как ты прочтешь это письмо, ты, скорее всего, уже попрощаешься с работой. Удели время здоровью, Лоуренс, а в остальном никаких колебаний. Тем не менее, когда я перечитал твое письмо, Лоуренс, меня возмутили многие сделанных тобой выводов. Возможно, каждый из них. Я не оскверняю историю, я опытный археолог и медиевист. Если я бросил учебу за несколько лет до получения необходимых степеней, это еще не означает, будто у меня недостает нужных навыков. Кроме того, я умею работать руками, являюсь заядлым туристом и искателем приключений. Это уж как нужда прикажет. Истинный ученик Кембриджа освоится где угодно. Так мы всегда говорили, и так оно в действительности и есть. Кстати, об учениках Кембриджа. «Ты выставляешь себя довольно дерьмовым студентом, если не помнишь об этом месте ничего, кроме того, о чем я без безумно куталдычил. Особенно обидно, что ты сомневаешься в ценности моего капиталовложения. Сын мой, это место, место, в котором я в настоящее время сплю, пишу, ем и гажу, может оказаться одним из древнейших христианских объектов Северной Европы». О нём вскользь говорится сразу в нескольких источниках, но наибольший интерес вызывает упоминание, хоть и немного отстранённое, почерпнутое из трудов Медарда. Там рассказывается о небольшом аббатстве и часовне Блисмеца, чьё происхождение неясно, а священник вечно отсутствует. Цитирую по памяти. Перевод всегда был немного бредовым. Запись можно отнести примерно к 534 году нашей эры, плюс-минус пару лет которые следует учитывать, когда имеешь дело со столь расплывчатыми данными. И всё же долгие годы никто не был до конца уверен, на что именно, чёрт возьми, ссылается Медарт. Он имел в виду Анперде. Я почти убеждён в этом. Иначе быть не может. А в таком случае, Лоуренс, сей уголок превращается в историческую веху. В забытую историческую веху. Лучшее из возможных открытий. Это место находилось на расстоянии плевка от самого Христа. Тем не менее, Протгар побывал здесь первым. А, впрочем, к дьяволу старого храча. С точки зрения истории, это довольно странная область. Она лежит в самом сердце земель Хлодвига. Невозможно вообразить, сколько крови пролилось здесь в течение всех сражений прошлого и в ходе двух последних войн, которые, как мне все еще временами кажется, продолжаются по сей день. И подумать только. Нынче всем этим питаются плантации лука. Забавно. Между тем само обладает не менее богатой историей. Среди жителей деревни до сих пор гуляет парочка баек о тех временах, когда аббатство возвели и когда оно еще действовало. Не может быть, чтобы речь шла об изначальном аббатстве. Полагаю, его восстанавливали, но когда? Не нашлось никаких записей об этом. Весьма волнующе. Мой французский страшно заржавел. Тот язык, которым я владею, не подходит для вежливого общения. И всё же, чёрт возьми, я намерен, как только у меня получится, потолковать с местными и докопаться до правды. К слову о копании. Я немного покопался в останках аббатства. В такую дерьмовую погоду работа превращается в сущий ад. Судя по солнцу, я мечтал о смерти примерно с трёх часов дня и до семи часов вечера. Мои часы, дешёвый кусок дерьма, остановились, как только я приступил к работе. Я размышлял о ней. Я имею в виду о смерти. Каково это — просто лечь и позволить времени омывать себя? Дурацкая тема для размышлений. Зато я, наконец, уперся в останки первоначального фундамента. Зелёные и серые камни. В них, я уверен, обитают тысячи микроорганизмов. Проблема в том, что основание залегает примерно в трёх футах под землёй. Чудовищная глубина для того, кто копает в одиночку. Но меня это не останавливает. Я освобожу фундамент от почвы, а вместе с ним и все его тайны. Однако вот что странно. Как ты знаешь, я, помнится, был уверен, что это место упоминается также и у святого Ремигия. Во всяком случае, мне так кажется. Прочти половину из написанного этим старым святошей, и ты поймёшь, что мне приходилось вбивать себе в башку. Однако если память меня не подводит, Ремигий вроде бы говорил об аббатстве некие весьма нелицеприятные вещи. У тебя получится проверить? И, может, вышлешь сюда часть старой библиотеки, был бы признателен. Да чего же хорошо вернуться к настоящим исследованиям? Это заставляет меня сожалеть о том, что я покинул Академию. Я всегда считал, что смог бы прославиться. Но в таком случае я бы никогда не познакомился с тобой, Лоуренс, что было бы весьма и весьма печально. Я просто сидел бы в четырёх стенах, обложившись книгами». Такие души, как у нас с тобой, ни в коем случае не должны оставаться в заперти. Вот почему я здесь, а ты собираешься в дорогу. И ещё кое-что. Поскольку у меня больше не было настроения воевать с землёй, я немного изучил колонны. Они довольно старые, почти искрошились. Никак не могу установить тип изображённых на них крестов. Однако один крест... Не знаю, какой именно поскольку эта структура не соотносится ни с одной из знакомых мне компоновок, имеет в середине странную гравировку. Чем-то походит на человека, протягивающего небесам треугольник. Странно. Мне это незнакомо. Сможешь провести небольшую проверку? Исполнен одинокой любви. Джеймс. 23 декабря 1949 года. «Пожалуйста, оставайся в Лондоне столько, сколько потребуется. Я не хочу, чтобы у тебя отказали легкие. Если нужно, дождись окончания зимы. Я вышлю тебе денег, только дай знать и буду ждать здесь. Мне будет одиноко, но у меня есть чем себя занять». Я добился больших, весьма больших успехов с развалинами аббатства. Я прикупил у местных торговцев инструменты и веревки и уже почти наполовину откопал первоначальный фундамент. во всяком случае мне так кажется. если я когда-нибудь отстрою алтарь, я преклоню перед ним колени и возблагодарю грёбаного Христа за столь скромный размер этого места. А вообще, по моим прикидкам аббатство достигало 20 футов в высоту и примерно 15 футов в ширину. Трудно сказать, какая у него была длина, но точно небольшая, наводит на мысль об оранжереи. Нашему современному взгляду аббатство, я уверен, показалось бы маленьким безвкусным зданием, но в те варварские деньки оно, держу пари, являло собой истинное чудо. Торговцы, продавшие мне снаряжение, сгорали от любопытства. Так им хотелось узнать, где я поселился. Когда я сообщил, что приобрёл особняк старого маркиза, они тут же стали жадно допытываться, принимал ли я уже каких-нибудь гостей. Я не совсем понял, кого они имеют в виду. Торговцев, спросил я, или посетителей из города? Запинаясь, мы кое-как обсудили сей вопрос. Жаль, что мой французский оставлял желать лучшего. Как мне кажется, они упомянули неких детей, чьи семьи обретаются в лесу. Что-то вроде цыган или путешественников, полагаю. И которые разыгрывают живущих поблизости людей. Правда, поблизости одних больше никто не живёт, так что их внимание ожидало лишь меня одного. Я сказал, что не заметил никаких признаков постороннего присутствия и спросил, почему полиция просто не пойдёт в лес и не вытурит всех этих ублюдков. Этот вопрос лишь смутил моих собеседников. Они говорили о детях. Наверное. в любом случае я никого не видел в лесу. «Впрочем, дорогой, это не самое интересное. Я осматривал то, что, как мне думалось, могло быть вставкой под кафедру, когда обнаружил позади неё, в полу, то ли углубление, то ли щель. Это не какая-то случайная дыра, я уверен. Это дверь, и она куда-то ведёт. Может, в усыпальницу? Сложно сказать. Она забита твёрдой, смёрзшейся грязью. Возиться с ней — занятие не из приятных» но временами, прижавшись ухом к каменному полу и постучав, я слышу какой-то гулкий отзвук. Возможно, у меня просто разыгралось воображение. Слегка разочарован, что ни одна из книг, которые ты мне отправил, не помогла распознать резьбу на колонне Разочарован, поскольку не знаю, что это такое, а лишь слегка, потому что, возможно, я нашёл нечто новое. Всё больше склоняюсь к последнему. Меня, однако, мучит мысль о том треугольнике. Это клинок? Не уверен, и меня это расстраивает. Как бы то ни было, я продолжаю находить в окрестностях руин различные артефакты. Множество железных и бронзовых кусочков. Затрудняюсь сказать, чем они были раньше. И, кажется, я нашёл примерно половину креста. Я надёжно его спрятал. Ты только представь, то, чего я касался... То, что я нашёл, однажды будет выставлено в музее. Впрочем, один из найденных артефактов, и это просто удивительно, поэтому прошу тебя, держи рот на замке, оказался совершенно целым. Серп. Маленький ручной серп. И он всё ещё в прекрасном состоянии. Похоже, он бронзовый, но мне весьма трудно в это поверить. Как, чёрт возьми, подобная штуковина могла так долго оставаться невредимой. Я нашёл его неподалёку от развалин, в каких-то двадцати ярдах западу. Представить не могу, что ещё таится в этом холме. Я провёл долгие часы, разглядывая серп при свете свечей. Он довольно тяжёлый. Такой тяжёлый, что мне больно держать его в руке. Возможно, я заработал обморожение. Его покрывает множество гравировок, большинство из них довольно острые. Никак не перестанут царапаться. Серб почти наверняка имел церемониальное назначение. Резьба неразборчива, но, кажется, на ней изображён человек, использующий серп в каком-то похоронном ритуале. Человек стоит над телом, и серпом отсекает покойника от чего-то, что отдалённо походит на пуповину. Наверное, это жизненная сила или что-то вроде того. Нужно ещё разок перечитать Томик Фрейзера. идея с если вспомнить гравировку на колонне в аббатстве может иметь смысл не так ли но эта гравировка совершенно другая обе резьбы происходят из двух различных эпох однозначно в любом случае я понятия не имею какого рожна подобная вещица делала поблизости от христианского аббатства впрочем тебе ведь известно до какой степени языческие культы любят смешиваться с христианством стоит ему только появиться Это и делает ирландцев такими забавными. Я спрячу это сокровище под матрасом. Пока что оно принадлежит только мне. Научное сообщество может получить его и попозже. Интересно, как я выгляжу для блуждающих по окрестностям местных жителей. Они сюда не ходят. Никогда. Понятия не имею, почему. но если бы ходили? Каким бы я перед ними предстал? Вот он я. Торчу в этом стылом лесу. Все поверхности заставлены свечами и фонарями. Копаю. С ног до головы покрыт снегом и грязью. Меня могли бы принять за призрак или за сумасшедшего, или за призрак сумасшедшего. Возможно, так оно и есть. Если мне все же удастся отыскать подтвержденные документами свидетельства, что аббатство является тем, чем я считаю... Лоуренс, ты понимаешь, как это отразится на нас? «Да, я смог бы добиться восстановления в Кембридже. Заставил бы старика Некласа, этого ублюдка, есть у меня с рук. Одинокий странник, несчастный изгой. Я отправился в путешествие и вернулся с одной из величайших средневековых находок наших дней. Хотелось бы мне увидеть выражение их лиц. Но на самом деле я, конечно, не стал бы возвращаться в Кембридж. Я сытым по горло». Я бы так не поступил, потому что я учёный и преследую знания только лишь ради знания. Ну и прочая хрень в том же духе. Тем не менее, это правда. Ступать там, где некогда ступали святые короли, ничто не доставляет мне такого блаженства. Я пробегаю пальцами по утраченным векам, подобно арфистке, что перебирает струны своей арфы. Наверное, я обычный дурак, раз так думаю. А, возможно... Мне просто нравятся мои вылазки в лес. Странное место. Оно играет шутки с твоим разумом. Со стороны лес выглядит, как обычное скопление деревьев, площадью примерно пять акров. А внутри всё тянется и тянется вдаль. Из-за этого мне каждый раз требуется какое-то время, чтобы отыскать развалины. Наверное, у меня нет чувства направления. А быть может, всему виной тишина. Мне ещё не доводилось бывать вместе, где было бы так же тихо, как в сердце этого леса. Абсолютное безмолвие. Впрочем, меня беспокоят фонари. Я уверен, что всегда гашу их, однако на днях, шагая обратно к дому, я заметил меж деревьев отблески света. Свет был белым, словно горело множество огоньков. Я решил, что, уходя, упустил из виду несколько свечей. Даже невзирая на влажность, Нельзя было быть уверенным, что в лесу не вспыхнет пожар. Но, добравшись туда, я не обнаружил вообще никаких источников света. Ни зажжённых, ни погашенных. Должно быть, от усталости у меня разыгралось воображение. Я знаю, следовало бы дождаться весны. Но мне просто не в моготу, дорогой. Терпение никогда не входило в число моих добродетелей. И потом, ты ведь меня знаешь, ко мне не пристает никакая зараза. Веселого Рождества, Лоуренс. Интересно, на что здесь походило Рождество в те далекие дни? Вероятно, когда становилось слишком холодно, они убивали и засаливали всю скотину. Для всех и каждого это была пора Йоля. Мрачный праздник, справляемый непосредственно перед чудовищно жестокими месяцами зимы. Все равно, что заглядывать в дуло пистолета. Эти земли жаждут человечины. Мне кажется, они точат на меня зуб. И мне ведомо, что я современный цивилизованный парень. А еще я представляю, как сквозь снег и грязь сочится кровь. Кровь, из которой отлиты кости этого мира. Холод, сырость и темнота творят с человеком странные вещи. Боже, я бы убил за соседа. За любого. Веселого Рождества. James